Глава 3. Завертелась предстартовая карусель. Утром нам выдали по комплекту рабочую униформу с синими погонами, окаймленными трехцветным шнуром. Ботинки, очень легкие и мягкие, ощущаемые на ноге как кроссовки, штатное оружие, импульсный пистолет и клевец и электронные карточки с задатком жалования. Теперь мы по внешнему виду ничем не отличались от казачьих офицеров, тоже сменивших свою роскошную повседневную форму и хромовые сапоги на черные комбинзоны и берца. Специально нас работой не загружали. В общем-то, нашей основной обязанностью было поддерживать установку в рабочем состоянии. Но она и без нашего вмешательства работала штатно. Промаявшись без дела полдня, мы приперли в штаб, нашли там Косарева и попросили озадачить каким-нибудь поручением. Влад, выглядевший до нельзя уставшим, то ли после вчерашнего не отошел, то ли все это планирование замучило, посоветовал не путаться под ногами, а дружно пойти на полигон, потренироваться в стрельбе и с пищалей, освоить вождение наземной техники и пилотирование техники летающей. Раз уж мы собирались сопровождать Таманский полк в глубоком рейде, то должны стать полноценными боевыми единицами, а не обузой. — Что-то я не понял. Ты считаешь нас неспособными постоять за себя? Сходу завелся Горыныч. — Гарик, я прекрасно знаю, что ты опытный боец, — устало сказал Влад. — Но ты не знаешь и десяти процентов того, что знают простые казаки нашего полка. Кроме тактики и владения оружием, Бойцы должны уметь в совершенстве пользоваться всей штатной техникой. А это так, на минуточку. Четыре вида наземных машин и три вида воздушных. А кроме боевых машин, есть еще много различной специальной и общеармейской техники. Начиная с бронекомбинезона и заканчивая гидронавигатором. Вот как освоишь все это, так и приходи письками мериться. Гарик хотел сказать что-то в ответ, но получил от меня чувствительный тычок в бок. «Влад абсолютно прав, Гарик», — сказал доселе молчавший Мишка. «Мы, супротив их бойцов, что плотник против столера. Есть возможность поучиться, так давай ей воспользуемся. Нахрена выкабениваться? Пошли уже, Рэмбо комнатный». Мы козырнули и, четко развернувшись через левое плечо, сделали шаг в направлении выхода из помещения оперативного отдела штаба. Но тут же наткнулись на генерала Абрамова, который, видимо, какое-то время стоял у нас за спиной и слушал разговор. «Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!» – приветствовал начальника Мишка. «И вам не хворать!» – с улыбкой ответил командир полка. Владислав скольдович несколько сгустил краски. «Если вы действительно умелые и опытные бойцы и командиры, какими уважаемый старшина вас описывал, то занятия не будут представлять для вас большой проблемы». А чтобы лучше стимулировать вас к учебе, предлагаю по завершении курса сдать экзамены на чин. Обычно это довольно сложная процедура, но есть одна лазейка, воспользовавшись которой, вы можете быстро получить первое офицерское звание. Дело в том, что в уставе предусмотрена возможность быстрой сдачи всех зачетов в обход обычной процедуры. Так сделано на случай резкого дефицита младших офицеров из-за каких-нибудь серьезных потерь. В этом случае экзаменационная комиссия состоит из людей, назначаемых командиром полка. Я могу отдать необходимый приказ. У нас есть 10 дней до полной готовности всех подразделений. Времени на изучение необходимых дисциплин вполне достаточно. Готовы вы к этому? Но учтите, никакого снисхождения на экзаменах к вам не будет. Обещаю даже большую строгость, нежели к проходящим комиссию традиционным путем. «Строгость имена Валентин Валентином Сергеевичем напугаешь», – заявил я. «Мы согласны на ваши условия. В конце концов, проверять, на что мы годимся наш постоянный образ жизни». «Вот и отлично. Я нисколько не сомневался в вашей решимости». Генерал повернулся к помощнику и распорядился. «Харунжи, назначьте им самого опытного инструктора». Самым опытным инструктором оказался уже известный нам урядник Ариэль Шапира. Первым делом он облачил нас в учебные юшманы и погнал на полосу препятствий с активными роботизированными мишенями. Ох, мы и намучились. Мишени мало того, что маневрировали, так еще и отстреливались. Не боевыми патронами, понятно, а лазерами, которые при попадании в учебный комбес включали обратную связь. Мы получали не сильный, но неприятный удар током. Только вечером мы прошли полосу очень близко к нормативу. Устали так, что даже не полетели в гостиницу, попросив предоставить койку в военном городке. «Не переживайте так, господа. Вы еще неплохо сработали», — попытался подсластить горькую пилюлю Шапира, вызвавшись проводить нас в офицерское общежитие. «Чтобы уложиться в норматив», Новички по полгода на тренировки тратят. Завтра попробуйте снова. На утро с новыми силами мы снова принялись штурмовать полосу. Однако результат с каждой попыткой становился только хуже. Задача серьезно осложнялась тем, что роботизированные мишени после каждого прохода меняли свое местоположение. Фактически каждый раз мы проходили полосу заново. Часика через два мы сделали перерыв, просто упав на землю под навесом стартовых ворот. Навалилась тупая апатия. Делать ничего не хотелось. Да пошли вы со своим полигоном, мысли устало ворочались в голове. В таком состоянии и застали нас Косарев, Айвазов и Зюлин, решившие навестить новичков. — Что я вижу? — удивился Влад. — Крутые парни рухнули без сил после легкого бега с препятствиями. — А кто вчера орал? Что порвет всех, как тузик грелку. Отстань, выдохнул Гарик. И без тебя хреново. Ну, и ну, покачал головой Влад и спросил подошедшего урядника. Рель, какие показатели? Превышение норматива в среднем на пять минут, доложил Шапира. Да эту сраную полосу вообще невозможно пройти в отведенное время, возмутился Мишка. Быстро идешь, под выстрелы попадаешь. Начинаешь мишени отстреливать, время уходит. Ребятушки, покажем этим воеводам, как нужно идти по штурмовой полосе. Разомнемся, тряхнем стариной, весело обратился к Саулу Саулу и Харунжему. Те улыбнулись и синхронно кивнули. Шапира, тащи треники. Быстро облачившись в учебные юшманы, казаки привычно проверили пищали, распределили сектора для атаки и разошлись вдоль стартовой полосы. Сигнал к началу, «Пошли!» «Да как пошли? Чуть ли не бегом!» «Вот черти!» Не прошло и двадцати минут, как слегка запыхавшиеся атаманцы, пройдя полосу, вернулись к стартовым воротам. «Ну?» «Все видели?» – самодовольно спросил Косрев. «Есть еще порох в пороховницах?» «А ягоды в ягодицах!» – тихонько прошептал, ошарашенный результатом Горыныч. «Еще бы!» При нормативе 18 восемнадцать и рекорде в тринадцать офицеры проскочили полосу за четырнадцать минут с копейками. И ведь они предварительно не тренировались, пошли сходу. Да, тут есть чему поучиться. — Я, кажется, понял, в чем секрет, — прошептал мне Мишка. — Ну-ка, отойдем в сторонку. Я схватил Гарика за наплечный ремень и оттащил от раскрасневшихся атаманцев на десяток шагов. Обратили внимание, что у них тактическая схема совсем другая. Косарев сразу пошел вперед, прорвался и бил мишени во фланг. В полголоса поделился наблюдением Мишка. Зюлинца и Вазовым его прикрывали, молотя по целям в его секторе с двух сторон. И как только он уничтожил противника и в их секторах, рывком передвинулись вперед. Затем все повторилось. «Давайте мы так попробуем. Центрфорвардом пойдет Серега, а мы с Гариком будем хавбеками». Ну, работаем. И мы сработали. В некоторое мгновение казалось, что мы бежим стометровку. Так быстро наш маленький отряд пер вперед. Полосу прошли, на удивление легко. Мелькнула даже мысль, что Арель поменял настройки, и теперь неповоротливые роботы-мишени сами подставляются под выстрелы. Но, увидев на финише лица офицеров и урядника, стало понятно. Что-то стряслось. «Что случилось?» – поинтересовался я. «Рекорд этой полосы составляет тринадцать минут. А вы проскочили ее за восемь», – ошарашенно пояснил Шапира. «Ну вы даете, ребята!» – Кусрев одобрительно похлопал нас по плечам. «Молодцы! Я знал, что вас надо хорошенько встряхнуть, а то вы зациклились!» «Но все-таки, Влад, как-то это чересчур ты не находишь?» – вмешался Зюлин. На пять минут быстрее рекорда. — Попробуйте еще раз, господа, — попросила озадаченный урядник. На этот раз наша троица прошла полосу немного медленней, за девять минут. Теперь атаманцы смотрели на нас, как на привидения. — Ну, будем считать, что с первым заданием вы справились, — объявил Влад. — Если вы покажете такой результат на экзамене, то офицерские погоны вам гарантированы. Иваза демонстративно кашлянул, и Косарев тут же поправился. Ну, в смысле гарантированно, если и остальные зачеты сдадите так же. Ладно, занимайтесь дальше, а нам уже пора. Постой, Влад, есть вопрос, остановил я старшину. Как идет планирование операции? По графику, усмехнулся Косарев. Или тебя интересует что-то конкретное? Именно. Ты не забыл, что столица Чаки находится в нескольких реальностях? Мало того, растянуто на пятьсот лет. Косарев заковыристо выругался. Немалый боцманский загиб, но тоже впечатляюще. — Да я постоянно об этом вспоминаю, — раздраженно сказал Влад. — Но что мы можем поделать, если имеем возможность атаковать только одну реальность и один временной отрезок? — Вот тут ты ошибаешься, старшина, — широко улыбнулся я. Тот же человек, что вытащил меня из Зиндана к мечети и помог вернуть вас в вашу реальность, дал нам доступ ко всем местам и временам обитания Чаки и его потомков. Можно вычистить их гнездо серией последовательных ударов. — Хм... Тогда надо полностью переделывать план нападения, — задумчиво сказал Влад. — Ты как все дела закончишь? Загляни ко мне. Покажи, что у тебя там за козырь в рукаве. — Лады... Я кивнул и побежал догонять друзей, снова выходящих на старт штурмовой полосы, где мишени в очередной раз поменяли конфигурацию. На этот раз до рекорда было далеко. Едва уложились в норматив. Только к обеду наша троица добилась стабильных результатов, затрачивая на проход по 15-16 минут. Удовлетворенный Шапира разрешил закончить данное упражнение и переходить к следующим занятиям. Следующей экзаменационной дисциплиной оказалось управление боевой техникой. Начали с наземных машин. БМП «Барсук», БРДМ «Куница», легкий танк «Соболь» и тяжелый «Медведь». Все они оснащались электродинамическими двигателями, по одному на колесо, у «Куницы» по одному на ось. Управлялась техника двумя джойстиками, а системы внешнего обзора, поиска и наведения на цель принципиально не отличались от тех, которые размещались в Юшмане. Только данные на внутришлемный экран шли с бортовых камер. При посадке в технику не требовалось подключать какие-либо разъемы. Компьютеры боевой машины и комбинезона связывались по защищенной беспроводной связи. Ощущения от управления техникой примерно соответствовали тем, которые испытываешь при вождении кабриолета по отличному покрытию. Великолепный обзор на все 360 градусов. Чтобы заглянуть в бок или за спину, достаточно просто повернуть голову. Компьютер сам незаметно переключит картинку на нужную камеру. В целом управлять машиной было не сложнее, чем играть в автосимулятор. На усвоение ушел весь день. Кроме практики, необходимо также знать им отчасть, с чем у нас возникли определенные проблемы. Слишком сильно все увиденное отличалось от привычного. Просто водить технику по хорошей дороге мало. Необходимо было уметь на ней воевать. А как это делать, если штатное орудие танка представляет собой совершенно фантастический девайс, существующий в нашем мире только как теория? Бортовое оружие состояло из электромагнитных пушек. На БМП и БРДМ стояли 30-миллиметровые, на Соболе 90-миллиметровые, а на Медведе аж 150-миллиметровые. Дальность стрельбы всех типов орудий составляла десятки километров. Они могли вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Причем в номенклатуре боеприпасов насчитывалось до десятка различных разновидностей. От простых гироскопических фугасных, с действием которых мы уже были знакомы, почти аналогичные 30 миллиметровые орудия стояли на филине. До каких-то сложных медленного взрыва пришлось в прямом смысле этого слова – садиться за парту и зубрить, для чего предназначается каждый конкретный тип снаряда, а потом отрабатывать применение на тренажерах. С этим мы и провозились до позднего вечера, с перерывом на ужин. И только когда служивый люд после построения и спуска флага потянулся в общежитие и казармы, рельс милостивился и отпустил нас отдыхать. Гарик и Мишка сразу убежали в свои номера, а я вместо душа и сна поплюлся в штаб Косрево. Сам ведь напросился помогать. Чего теперь ныть? В штабе уже никого, кроме дежурных, не было. Только в оперативном отделе еще горел свет. Но в зале находился лишь Влад, который с усталым видом бродил вокруг огромного, похожего размерами на бильярдный стол командного планшета, над которым висела какая-то сложная голографическая схема. Косарев встретил меня радостно. Хлопнув по плечу, сразу подощил планшету. В принципе, план прост. Полк идет четырьмя эшелонами, принялся объяснять старшина. Первый – разведка и наведение, второй – штурмовой, третий – десантный, четвертое обеспечение. В каждом эшелоне есть свои подошелоны. В первом – высотные разведчики, средневысотные наводчики, аппараты РЭП. Во втором – высотные бомбардировщики и низковысотные штурмовики. В третьем – основная волна десанта и резерв. В четвертом – достаточно прервал я увлекшегося Влада. Не надо мне всю диспозицию пересказывать, а то сейчас начнешь задачу каждого подразделения излагать, а я устал как собака. Мозги не варят. Короче, удар надо наносить через семь порталов. «Сколько?» – поразился Косарев. «Ты не ослышался!» – усмехнулся я. Столица Чаки раскинулась в семи параллельных реальностях. Правда, географически это все находится в одном месте – на реке Замбезе, примерно в ста километрах от нынешней столицы Замбии – Лусаки. Основная часть лежит в мире, где мы помогаем Дмитрию. Там же пребывает и сам император с ближайшими соратниками. Город площадью под 10 тысяч гектаров с населением в полмиллиона человек. Остальные анклавы гораздо меньше. Это просто довольно большие деревни, где проживает от 5 до 30 тысяч жителей. А поподробнее можно? Загорелся Влад. Достаю из кармана флешку, переданную моим двойником из далекого будущего. Здесь все. Данные аэрофотосъемки, точнейшие карты, места дислокации воинских частей, расположение объектов инфраструктуры и управляющих центров для всех семи реальностей. Протягивая руку за подарком, Косарев непроизвольно скривился, видимо, явственно вообразив количество усилий, необходимых на совмещение неизвестного типа памяти из параллельной реальности и имеющейся аппаратуры. Но, к его немалому удивлению, флешка оказалась модулем хранения информации из его родного мира. Быстро скопировав сведения в свой электронный планшет, Влад погрузился в их изучение. «Откуда такое?» озадаченно спросил он минуту спустя. Подборка настолько скрупулезная, словно над ней не один год трудились. Мой альтер -эго действительно потратил на сбор данных больше десяти лет. Но сам по понятным причинам реализовать замысел не смог. Элементарно сил не хватило. Да и у нас тоже с этим напряженка. А вот вы совсем другое дело. Если уж в армию халифата с санами вениками гоняете... То есть, Чакой, справитесь?» «Справимся, да». «Наверное». Несколько неопределенно ответил Влад и снова принялся за изучение разведматериалов. «Что? Задачка?» Через пять минут спросил я, поняв, что молчание затянулось. «Да уж», не отрываясь от голоэкрана, ответил Косарев. «И ведь атаковать необходимо одновременно все реальности». И «Именно, Влад». Мало того, надо поставить засады в сорока двух параллельных мирах, иначе они как тараканы разбегутся, а выживет хоть один, все начнется заново. — Твою мать, — охнул старшина, — сорок две засады! Всего миров существует сорок девять. Семь мы атакуем, в остальных ловим, — подтвердил я. И ты еще не учитываешь, что они без всяких технических приспособлений способны перемещаться в прошлое на несколько сот лет так а как тогда как их тогда ловить то совсем растерялся косарев нам в каждом мире засаду выставлять да еще и по одной на каждый год теоретически так бы и было однако тут у меня совершенно случайно стоит в кустах черный рояль абсолютно серьезно сказал я что вытаращился старшина Погостив в нашей реальности несколько месяцев, он так и не смог до конца понять наших шуток. А уж знаменитый скетч Аркадия Арканова просто не слышал. «Сейчас переведу», – довольный произведенным впечатлением сказал я. «Есть у меня еще одна приспособа, с помощью которой мы перекроем неграм диапазон перемещений. До нуля. То есть перемещаться-то они по реальностям смогут, но нырять в прошлое – хренушки». Еще один подарок от твоего двойника, уточнил Влад. Ну, дай-то бог, чтоб сработал. А иначе и не стоит огород городить. Если в живых останется хоть кто-то из верхушки империи Чаки, то нам покоя не будет. Правда, сыновей и внуков Робертсона, имеющих этот необычный талант, все равно уцелеет немало. Не все ведь живут в одном месте. Но как неорганизованная сила они нам не страшны. Войсковой старшина машинально кивнул, мысленно уже пребывая где-то там, в африканских джунглях. А я, поняв, что еще немного, и просто рухну под ближайший стол и усну, попрощался и поковылял в общагу. Остатка сил хватило только разуться и до душ уже не дополз. Утром следующего дня встал на полчаса раньше общего подъема, чтобы привести себя в порядок. К счастью, пребывание в другом мире имело свои несомненные плюсы, Тело уже восстановило постоянство внутренней среды. Если уже гнестрельные раны почти мгновенно заживают, то что говорить об усталости? И бриться не надо. Щетина не растет. Вот бы еще и не потеть. В волю поплескавшись под душем, оделся и пошел будить друзей. Денек предстоял трудный. Плотно позавтракав, мы снова засели в учебной аудитории, изучаем отчасть. Рель Шапира выступал в непривысшей для него роли преподавателя. Обычно основы в головы новичкам вбивал специальный офицер, а урядник потом шлифовал знания на тренажерах и полигонах. Долго ли, коротко ли, но часа через три Рель решил, что с теорией у нас почти все в порядке, и настала пора показать свою удаль в чистом поле. Видимо, Шапира и сам уже заскучал, сидячи в помещении. Быстро проверив наши успехи на тренажерах и вполне уд удовлетворившись результатами, урядник вывел нас на полигон. Мы слегка размялись на простой полосе препятствий и отправились на штурмовую полосу. Она тоже оснащалась маневрирующими роботизированными мишенями. И принцип обратной связи сохранялся тот же. При попадании в нашу машину треник больно бил током. До обеда откатали на броневиках, а после на танках, постоянно меняясь местами. Кто-то садился в водительское кресло, а кто-то на место стрелка. Здесь мы и не блистали. Не хватало навыков и практики. В нормативы, понятное дело, не уложились. Но главное, мы поняли принципы управления. Поэтому особо плохим результатом не огорчались. Времени на наработку необходимого автоматизма хватало. Прошло всего два дня из отведенных генералом десяти. Вечером снова зашел в штаб. Видимо, принесенные мной сведения дали положительный эффект. Работа в оперативном отделе кипела. Причем, кроме атаманцев, здесь присутствовало полтора десятка незнакомых гвардейцев – пехотенцев, артиллеристов, кавалеристов. До полного комплекта не хватало только флотских. Косрев выглядел усталым, но довольным. «Откуда такой наплыв?» – кивнув на незнакомцев, спросил я Влада. «Мы поняли, что одним атаманским полком сражение не выиграть», – ответил старшина. «Ведь нападение сразу распадется на множество отдельных схваток поэтому решили, что город номер один накрывает шквалами, затем утюжит штурмовая авиация, а потом защищают преображенцы. «Город номер один?» – переспросил я. А мы для простоты назвали все поселения в разных реальностях городами и присвоили им номера в зависимости от размера и количества населения. Всего семь городов. Номер один – самый большой. «А кавалерия вам зачем?» спросил я, кивнув подбородком на офицеров в кавалергардских, уланских и гусарских мундирах. «Кавалерия?» – удивленно повернулся к нам Влад. «Ах да, ты ведь не в курсе, что это летуны. Кавалергарды – полк тяжелых ракетоносцев, а гусары и уланы – штурмовая авиация. Кроме них и преображенцев нам еще придали гвардии казачьи и лейбгвардии егерские полки, но общее командование все равно осуществляем мы». — Рад за вас, — похвалил я Косрева. Ну, я надеюсь, что нашей тройке вы нашли место в своих боевых порядках. — Не волнуйся, — хлопнул у меня по плечу старшина. — Вас на самое ответственное место поставим. На острие прорыва пойдете. Успокоенный таким образом попрощался и вышел из штаба. Для очистки совести, прогулявшись к воротам и проверив их функционирование, вышел в свою реальность и связался с Машей. В Грозном все было в порядке. Служба шла штатно, без происшествий. Коротко поговорить не получилось. Как всякая женщина, Машенька просто не умела коротко говорить по телефону. Тем более, что с нашего расставания прошло аж два с половиной дня. Пришлось очень подробно рассказывать подруге, чем мы тут столько времени занимаемся. Уверять, что водку ведрами целыми сутками не пьем и вообще ведем исключительно здоровый образ жизни. Следующие два дня прошли довольно скучно. Мы гоняли по полигону, постепенно подбираясь к нормативу. Зато перестали выматываться. Поэтому вечерами даже умудрялись выбираться в Питер, чтобы погулять по улицам, поглазеть на в их естественной среде. Посетить ресторанчики. Ночевали теперь в гостинице. На третий день Шапира даже прекратил занятия на пару часов раньше установленного времени. «Танкистов из вас!» «За такой короткий срок не сделать», — заявил он. «До этого и не требуется. Я вижу, что случись вам сесть за рычаги, вы нормально справитесь. По крайней мере, ваших умений хватит на храброе отступление с поля боя для сбережения верной техники». Хохотнув своей немудренной шутки, урядник посоветовал нам, как следует отдохнуть, потому как на завтра намечалось нечто новое и чрезвычайно сложное. На завтра пришел черед летающей техники. Здесь от офицера спецназа не требовали мастерства воздушного боя. Для этой цели хватало летчиков. Нам достаточно было просто поднять машину в воздух, пролететь энное расстояние и удачно приземлиться. Особых проблем с полетами не возникло. Управление турболетами принципиально не отличалось от управления вертолетами. Те же две ручки, две педали. А уж вертолеты мы освоили в полной мере. Поначалу мешало иное расположение приборов. Как таковых приборных досок в боевых турболетах не было. Информация выводилась на внутришлемный экран Юшмана. На турболетах Филин, Сова и Зигзаг, системы внешнего обзора, наведения и целеуказания принципиально не отличались от используемых в наземной технике. Только наружных камер было в полтора раза больше. Поэтому освоить такое управление оказалось несложным. Выяснилось, что летчики пользовались несколько другими шлемами, именуемыми бармица, с существенно большим дисплеем. Но и в простом пехотном комбинзоне вполне можно было пилотировать. Одноместный турболет огневой поддержки зигзаг чем-то неуловимо напоминал вертолет К50, при том, что форма фюзеляжа- расположение двигателей да и самых тип, и вооружение было другим. А вот по всем функциям, примерному составу вооружения и боевому применению он в точности соответствовал черной акуле. В свою очередь разведывательно-десантный турболет «Сова» напоминал Ми-24. В общем-то «Сова» являлся несколько увеличенной копией зигзага. Имел двух сидящих тандемом пилотов и мог нести в небольшом десантном отсеке 8 бойцов. Сходство с техникой из нашего мира обусловливалось аналогичностью возлагаемых на машины задач. Зачеты на легких машинах мы сдали достаточно быстро, дня за три, а с тяжелым филином пришлось повозиться. Безошибочно совершить все необходимые действия на нем нам удалось только ближе к концу отведенного на обучение срока. Справились с этим? Все-таки техника бета-мириан отличалась очень дружественным интерфейсом, и необычайной легкостью управления, а бортовые компьютеры страховали от грубых ошибок. Наши новые умения пригодились довольно быстро. Атаманцам потребовались содержащиеся в грозном пленнике, захваченный при штурме бывший командир элитной дивизии «Пурпурных львов» полковник Йенге и схваченный несколько позже директор внешней белой службы разведки «Оскар Зенблюм». За ними мы полетели самостоятельно, пилотируя «Филин». И полутора тысячекилометровый путь прошел без нареканий, контролирующего наши действия Ареля Шапира. Безвылазно сидевшая в Грозном Машенька в категорической форме потребовала взять ее с собой в Питер. Андрюха Шевчук заверил нас, что спокойно справится с хозяйством в одиночку. Тем более, что никаких сложностей не планировалось. После весенних зачисток окрестные нагаи сидели в своих становищах тихо, как мышки под веником и в Крыму еще толком не оправились после гибели своего войска под Белгородом и нашего налета на Бахчисарай. Учитывая неторопливую местную стратегию, на пару недель о внешних врагах можно было забыть, когда еще они соберутся и соберутся ли вообще. Прилетевшая в Питер Маша попала в дружеские объятия Кати Тихомировой и Анастасии Косаревой. Ее немедленно утащили в длительный поход по магазинам, клубам, салонам красоты. Утащили не с пустыми руками. Умная Машенька предварительно отобрала карточки с жалованием у меня и мишки. Справедливо поделила наш доход пополам, так сказать, резонно разъяснив, что красота требует жертв, а нам, на всякие глупости и пьянки, вполне хватит карточки горыныча. И ведь не поспоришь. Поскольку на носу нарисовался конец недели, а в воскресенье и в бета-мире святое дело мы решили слетать на местную ривьеру, посетить курортную зону Питера, находящуюся непосредственно в черте города. Признаюсь, мне по большому счету не понравилось. Балтика летом сугубо на любителя. Так что пока женская часть коллектива в лице Маши, Кати и Насти делала вид, что купается и загорает, а на самом деле демонстрируя всем свои новые купальники и пляжные сарафанчики, Мужская часть в лице меня, Мишки, Гарика, Влада и примкнувшего к нам Олега Ивазова сидела в баре, наслаждаясь покоем и свежим, нефильтрованным пивом. После краткого отдыха офицеры вернулись к службе, дамы к шопингу, а мы приступили к сдаче экзаменов начин. В общем-то, в результате уже никто не сомневался. Погоны с одной звездочкой на просвете были нам практически гарантированы.